Операционное поле. Вот история, которую я просто обязан был рассказать, однако нигде не нашел в архивах. Неужели забыл? Приехали на вызов обычный доктор и молоденький фельдшер. Ну, скорее не просто молоденький, а немного дебил неотложная помощь. И нужно, естественно, сделать больному животворящий укол. Тот больной уже лежит, приготовился, штаны спущены. Восточное и западное полушарие мирно сосуществуют. «Доктор, не оборачиваясь от бумаг, командует два кубади диабазола». Послушный фельдшер радостно. «А в которую колоть? Справа или слева?» «Между!» — не сдержался тот. «Дисциплина прежде всего. Раздался глухой прицельный удар».